Не мог же он потеряться. Скрининг. Кто-то еще сидит перед кабинетом и нервно читает. Кто-то очень счастливый выходит после УЗИ. Марина из категории относительно спокойных. На руках результат предыдущего УЗИ органов малого таза. В Заключение значилось беременность 8 недель. Это было месяц назад. Сейчас Марина уже ждала своей очереди на первый скрининг. Заходит в кабинет. Ложится на кушетку, специалист прикладывает датчик к животу. А там? Пусто. В плодном яйце пусто. Само яйцо есть, визуализируется в полости матки. Его размеры на 7 недель беременности. А эмбриона нет и не было, судя по всему. Пациентка отказывается верить этому результату. «Ну как так? Ей говорили, что сердцебиение плюс. Вот и протокол имеется». А в протоколе и правда сердцебиение есть. «Был эмбрион, но не мог же он потеряться?» «К сожалению, случаются разные ситуации. Мы не знаем, что произошло, но у вас на данный момент анэмбриония, пустое плодное яйцо. Эмбриона нет. Необходимо прерывание беременности». Беременные уже на грани истерики, хотя разговаривают и объясняют ей все спокойно. Требует другого узиста. «Не вопрос». Наш центр располагает такими возможностями. Отводим пациентку в другой кабинет. Диагноз по итогу прежний. Даю направление в стационар на прерывание. От транспортировки санитарным транспортом Марина отказывается. Едет с мужем сама на машине. Мы связываемся с женской консультацией, где наблюдается беременная. Передаем патронаж. Так положено. За те 25-30 минут, которые Марина с мужем проводят в пути, Женщина успевает дозвониться до приемной нашего главы врача. Жалоба на недостаточную квалификацию специалистов ультразвуковой диагностики. И в местный облздрав. Жалобы на перинатальный центр в принципе. Действующие лица вместе с заведующей отделением вызываются на ковер к главному врачу. Все по очереди объясняют ситуацию. Работа в отделении на какое-то время замедляется. Спустя 15 минут врачей отпускают. По итогу беременная доезжает до своего врача в женской консультации, где ей, вот уж неожиданность, подтверждают диагноз перинатального центра. Горько, больно, грустно, но положена госпитализация с целью прерывания беременности. Беременность первая и очень желанная. Никакого продолжения истории не получила. Жалобы признали необоснованными. Беременность прервали успешно без каких-либо осложнений. Рекомендации по дальнейшему планированию семьи даны. А что будет дальше, покажет время.